Из сказанного отнюдь не следует, что разговор здесь пойдет о неких чудесах. Я также не намерен романтизировать моего героя. Описанные черты моего приятеля-француза были только следствием перевозбужденного, а может быть, и больного ума. Но о характере его замечаний вам лучше поведает живой пример». Как-то вечером гуляли мы по необычайно длинной и грязной улице в окрестностях Пале-Рояля. Каждый думал, по-видимому, о своем, и в течение четверти часа никто из нас не проронил ни слова. Как вдруг Дюпен, словно невзначай, сказал «Куда ему такому заморышу? Лучше он попытал счастье в театре Варьете». Вот именно, ответил я машинально Я так задумался, что не сразу сообразил, как удачно слова Дюпена совпали с моими мыслями Но тут же опомнился, и удивлению моему не было границ Дюпен, сказал я серьезно, это выше моего понимания Сказать по чести я поражен, я просто ушам своим не верю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 Признаться, я даже старался не показать всей меры своего удивления «Никто иной, как Зеленщик», — ответил мой друг «Навел вас на мысль, что сей врачеватель подметок Не дорос до Ксеркса и ему подобных» «Зеленщик?» До да бог с вами! Я знать не знаю никакого Зеленщика»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 стереотомия, булыжник и зеленщик. Вряд ли найдется человек, которому ни разу не приходило в голову проследить забавы ради шаг за шагом все, что привело его к известному выводу. Это преувлекательное подчас занятие, и кто впервые к нему обратится, будет поражен, какое неизмеримое на первый взгляд расстояние отделяет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 Я не то чтобы следил за вами, просто наблюдательность стала за последнее время моей второй натуры Вы упорно не поднимали глаз и только косились на выбоины и трещины в панели, из чего я заключил, что вы все еще думаете об улыжнике. Пока мы не поравнялись с переулком, который носит имя Ламартина и вымощен на новый лад,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 Кстати, в злобном выпаде против Шантелье во вчерашней мюзе некий Заил, весьма недостойно пройдясь насчёт того, что сапожник, взобравшийся на катурны, постарался изменить самоё имя свое, процитировал строчку латинского автора, к которой мы не раз обращались в наших беседах. Я разумею стих: утратило былое звучание первая буква. Я как-то пояснил вам что здесь, разумеется, Орион. Когда-то он писался Урион. Мы с вами еще пошутили на этот счет, так что случай, можно сказать, памятный. Я понимал, что Орион наведет вас на мысль о Шантильи, и улыбка ваша эта мне подтвердила. Вы вздохнули о бедной жертве, отданной на заклание. Все время вы шагали, сутулись, А тут выпрямились во весь рост, и я решил, что вы подумали о щедушном сапожнике. Тогда-то я и прервал ваше размышление, заметив, что он в самом деле не вышел ростом на шентильи, и лучше бы ему попытать счастье в театре в